«Пополняй то, что тебе сказано, слышишь? Ты!» — вскричал Денщик. Олег, понимавший то, что говорит Денщик, и молча смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испуганное лицо, быстро присел на корточки, ударил себя по коленкам и вскричал «Генерал идет!» В то же мгновение Денщик был уже на ногах. На ходу он успел вырвать изо рта сигаретку и смять ее в кулаке. Ленивое лицо его мгновенно приняло подобострастно тупое выражение. Он щелкнул каблуками и застыл, вытянув руки по швам. Кто-то, халуй, развалился на диване, пока барина нет. Вот так и стой теперь», — сказал Олег, не повышая голоса, испытывая наслаждение от того, что он может высказать это денщику без опасения, что тот поймет его, и прошел в комнату к матери. Мать, закинув голову, стояла у двери с бледным лицом, держа в руках шитье. Она все слышала. «Разве так можно, сынок?» Начала была она. Но в этом мгновение денщик с ревом ворвался к ним. «Назад! Сюда!» — ревел он вне себя. Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек. «Не обращай внимания, мама!» «На этого идиота!» Чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на Денщика, словно его тут и не было. «Сюда! Свинья!» — ревел Денщик. Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками за отвороты пиджака и стал бешено трясти Олега, глядя на него совершенно белыми, на багровом лице глазами. «Не надо, не надо!» — Олежек, ну, уступи ему. Зачем тебе? — говорила Елена Николаевна, пытаясь своими маленькими руками оторвать от груди сына громадные красные руки Денщика. Олег тоже, весь побагровев, обеими руками схватил Денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его с такой силой ненависти вонзились в лицо Денщика, что тот на мгновение смешался. — Пусти. Слышишь? — сказал Олег страшным шепотом, с силой подтянув Денщика к себе и приходя в тем большую ярость, что на лице Денщика появилось выражение не то чтобы страха, но сомнения в том, что он, Денщик, поступает достаточно выгодно для себя. Денщик отпустил его. Они оба стояли друг против друга, тяжело дыша. «Уйди, сынок, уйди!» — повторяла Елена Николаевна. «Дикарь! Худший из дикарей!» Стараясь вложить презрение в свои слова, говорил денщик пониженным голосом. «Всех вас нужно дрессировать хлыстом, как собак!» «Это ты худший из дикарей, потому что ты халуй у дикарей!» «Ты только умеешь воровать кур, рыться в чемоданах у женщин!» «Достаскивать сапоги с прохожих людей!» С ненавистью, глядя прямо в белые глаза, его говорил Олег. Денщик говорил по-немецки, а Олег по-русски. Но все, что они говорили, так ясно выражали их позы и лица, что оба отлично понимали друг друга. При последних словах Олега Денщик, тяжелый, набрякшей ладонью, с такой силой ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал. «Никогда!» За все с половиной лет жизни ничья рука, ни по запальчивости, ни ради наказания не касалась Олега. Самый воздух, которым он дышал с детства и в семье, и в школе, был чистый воздух соревнования, где грубое физическое насилие было так же невозможно, как кража, убийство, клятва преступления. Бешеная кровь хлынула Олегу в голову. Он кинулся на денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на плечах у сына. «Олег, опомнись! Он убьет тебя!» Говорила она, блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну. На шум прибежали бабушка Вера, Николай Николаевич, повар-немец в поварской шапочке и белом халате поверх солдатского мундира. Денщик кривел, как и шаг. А бабушка Вера, растопырив сухие руки, развивающимися на них пестрыми рукавами, кричала и прыгала перед денщиком, как наседка, вытесняя его в столовую. «Олежек, мальчик, умоляю тебя!»